Глава 15. Выйдя на улицу, чтобы его проводить, я спросил у охранника, где отыскать Колесникова. Буквально через несколько минут тот постучал ко мне в дверь. «Добрый день, товарищ подполковник!» «Привет, Антон! Ты мне скажи, есть тут место, где можно поразмяться?» «Есть. Километр по дорожке и будет спортзал. Там все есть. Даже и бассейн имеется, и баня. А пострелять?» А рядом есть подземный тир. Большого стрельбища у нас тут нет, надо ехать. Тир-то нормальный. Обижаете, Александр Сергеевич. Он по самой современной моде оборудован. Оружие есть практически любое. И когда всем этим заняться можно? Да когда хотите. В любое время охране скажете, они машину подадут. Ну, я еще не настолько обессилил, чтобы километр на машине ехать. И так пробегусь. Да и твои ребята жирок порастрясут. И так можно». Это им только на пользу пойдет. Тогда давай так сделаем. Завтра мне к медикам в ваш хитрый домик. Когда они меня отпустят, бог весть. Поэтому давай сегодня через часок рванем в спортзал. А дальше это уж от медиков зависит. Однако, думаю, туда я только по вечерам попадать буду. Так что давай уже вместе покумекаем, как все лучше устроить. Чтобы каждый день я хотя бы час, но отзанимался. Никому там не помешаем. Я все организую, не беспокойтесь. Вот, кстати, вам кобура под глок. обоймы и патроны запасные ко всем вашим пистолетам. В домик я возвратился только к ужину. Спортзал и тир, как мне говорил Колесников, оказались на уровне. Пожалуй, что и у нас в управлении такого не было. Странно. Зачем им тут такие сооружения? У них же вроде бы голова основное оружие. Или как? Чего-то я еще не знаю про здешние порядки. В принципе, и неудивительно. Без года недели я здесь. Странно было бы за это время выяснить всю подноготную этой хитрой конторы. А то, что она весьма хитрая, это стало ясно мне не сегодня. Да вот взять хотя бы разговор с академиком. Как он на упоминание о полковнике Благове среагировал? А ведь тренированный дед должен собой владеть и в таких вот каверзных ситуациях. Что-то тут нечисто с этим полковником. Ежели они его сами заземлили, то нравы и порядки у них жуткие. Подумать только сына первого своего руководителя прикопать без раздумий. Ну ладно, допустил он ляп, сорвал задание. Но чтобы за это автокатастрофу устраивать. А если вдруг я лопухнусь? Нет, пора с генералом по душам поговорить. Расставить, так сказать, точки. Войдя в дом, я вытащил из стола телефон, который мне передал Яковлев. Поднялся на второй этаж, вышел на балкон и присел в кресло. Набрал номер. На том конце долго не поднимали трубку. Пришлось перезвонить еще раз. «Слушаю вас». «Привет, брюхонога». «Папа?» — это была старшая дочь. «Ты где?» «В Москве, у друзей в гостях. Как вы там живы?» «Нормально. Ребята твои заезжали, всяких вкусностей притащили, ездили с ними на стрельбище, там малышам дали пострелять». «Да уж что-что, а это меня народ любит. Хлебом их не корми». Дай только бахнуть из чего-нибудь огнестрельного. Только малышам? А сама? Делать мне больше нечего. Я и без них успею еще. Это каким таким образом? Колись. А тут Макс приезжал. Мне и маме по пистолету привез. Сказал в подарок. И патронов тоже оставил. Говорит, учитесь, мол, это никогда не помешает. Хренася, там у вас подарочки. Я вот ему выскажу пару ласковых, когда вернусь. «Ну, маме ладно еще, а тебе-то пистолет за каким хреном сдался?» «Чтоб был». «Сам говорил, лишний ствол в хозяйстве не помеха». «Хм, ну я ж не тебя в виду имел». «А напрасно. Я, к твоему сведению, вполне уже взрослая. И голова у меня на плечах есть». «Ладно, насчет твоей головы у меня свое мнение имеется». «Мама-то где?» «На море пошли. Сейчас жарко, самое время». «А ты что же дома зависла?» «Так у меня сессия, не забыл?» Готовлюсь вот, вся в учебниках сижу. Обложилась ими, как партизан в засаде. Ты когда к нам приедешь?» «Соскучились уже все. Я и уехал-то от вас всего ничего. Работы много, пока тут побуду. В поселке?» «Побоку его теперь. Опять на службу вернулся». «Опять?» «Пришлось, Катюнь. Обстоятельства так уж сложились». «Зачем ты так? Только спокойно жить начали, а ты опять. Как я маме скажу?» «Эх, брюхонога, не знаешь ты всего! Не так спокойно все, как ты видишь. Всякие обстоятельства бывают. Зато работа у меня теперь не пыльная. Злодеев ловить уже не надобно. Инструктором работать буду. И не в Абхазии, а в Москве. Улавливаешь разницу. А тут и контора прикроет от всяких там любителей палки посшибать. Знаю я тебя. Сам вот теперь звони и все матери рассказывай. Что я ей говорить буду? Ладно, не торопись». «Еще и сам приеду. Вместе погуляем на море. Тогда и поговорим. Чего ее сейчас раньше времени волновать?» «Никуда же пока не еду. Сижу за городом. Тут у нас дачка неплохая. Все есть, что только не захочешь. Да и сами увидите, как вернетесь». «Ладно, врешь ты все. Давай приезжай поскорее, хорошо?» «Заметано. Малышей не за меня, добро?» «Хорошо. Ты там осторожнее». Катька положила трубку. «Переживает». Судя по всему, не она одна. Ребята молодцы, не забывают. Приеду, надо будет с ними посидеть, поблагодарить. Да и вообще, нам всегда есть о чем поговорить. Так, все это будет после. А сейчас и на боковую пора. А то возьмут меня завтра эти умники в оборот, так потом о каждой минуте недосыпа жалеть буду. Предположения мои оправдались. Утром стоило мне только позавтракать, когда сели молчавший телефон разразился неожиданным звонком. «Да, слушаю вас. Александр Сергеевич? А кого еще вы тут надеялись застать? Я это...» «Очень приятно. Киреев моя фамилия. Олег Николаевич. Я руководитель медицинской группы, которая... Препарировать меня будете? Травников уже предупредил, что вы ребята веселые. Хм. Да, с юмором у вас все в порядке. Нет, препарировать вас незачем, а вот проверить и подлечить не помешает. Вы как, свободны сейчас?» Ну, пока не припахал еще никто. Вы первый. Так и не будем больше никого дожидаться. А то вдруг да образуется в окрестностях еще кто-то. Кому вас по зарезу видеть надо, машина за вами вышла. Встречайте. Оружие мне с собой брать? Да хоть пулемет на колесиках тащите. Будет чем нашим техникам заняться. А то они от безделья дурью маются. Хотя зачем оно вам? При таком количестве охраны на квадратный метр я на вашем месте... Тут бы в плавках и зубной щеткой разгуливал. А зубная щетка тогда зачем? Хм, похоже, что мы с вами сработаемся. Серая «Волга» подошла через пару минут. Мы с Антоном и парочка его ребят туда загрузились и вскоре уже тормозили на стоянке около хитрого домика. На ступенях стоял симпатичный парень лет тридцати с вьющимися темно-русыми волосами. Увидев подъезжающую машину, он сбежал вниз. «Быстро бежит!» «Ровно. Видать, тренирован он неплохо. Скорее всего, борьба. Какая?» Он ловко обогнул, почти обтек по касательный столб, поддерживающий козырек над входными дверями. «Движется пластично. Привык к круговым обходным движениям. Айкидо?» «Александр Сергеевич?» «Я? А вы, надо полагать, Олег Николаевич?» «Можно просто. Олег. Вы все же старше меня почти на 20 лет». «Добро. Пулемет не привезли? В машину не влез. Ну, тогда и без него обойдемся». «Пойдемте, покажу вам наше хозяйство». Хозяйство оказалось неожиданно большим. Дом, оказывается, имел еще три подземных этажа. И битком был забит разнообразнейшей аппаратурой, назначение которой я даже и не смог предположить. Антон с ребятами следовали за нами неотступно. Даже в кабинет, куда мы с Олегом собирались заходить, сначала заглядывал один из них. После чего он обычно оставался у ближайшего окна или около двери, если окно отсутствовало. Остальные дежурили в коридоре. Судя по всему, они твердо вознамерились не выпускать меня из виду ни на секунду. — Олег, ты какой борьбой занимаешься? — спросил я у него, улучив минутку, свободную от пояснений. — Ушу. Четыре года занимался. Сейчас айкидо. Уже год как начал. А что? — Да ничего. Просто внимание обратил на твою походку. Манера препятствий обходить у тебя заметная. Внимание привлекает сразу. — Надо же. А у вас что за плечами? — Да я и не помню всего-то. Самбо, само собой, это мы все изучали. Ты квандо годик занимался, карате, сам штурмин обучал, повезло. Ну и так еще. Этот покажет другой. Понемногу вот и набрался опыта. Интересно, покажете что-нибудь? Да когда же? Вы меня тут как запряжете, так и не дохнешь, небось. Зря вы так думаете. Нам ваше поведение в естественной обстановке интересно, при наличии разных раздражителей. Так что борьба тут самое то. Ну да сами все увидите. После длительной экскурсии по различным кабинетам меня отдали в руки двух симпатичных медсестер, которые сходу приступили к проведению первичного осмотра. Для начала меня исследовали, чуть не с лупой в руках, деловито описав все особенности моего телосложения и только что не пересчитав все волоски на теле. Замерили и сфотографировали все шрамы на теле, пересчитали все царапинки и родинки, описав местоположение каждой из них. После чего настала очередь всевозможной аппаратуры. Начали с компьютерного томографа. Сей чудный агрегат я увидел впервые и был даже слегка разочарован. В госпитале у нас он был. Только вот очередь. Я трезво оценивал свои шансы и в нее не лез. По рассказам, этот аппарат представлялся мне чем-то колоссальным и впечатляющим, размером чуть ли не с дом. Так что сначала я был даже слегка удивлен несоответствием реального аппарата и воображаемого. Олег, объясни мне, за каким рожном у меня тут все волосы пересчитывают? — Это необходимо, — серьезно ответил он. — Вот у вас шрам на левом боку. Откуда это? — В истории болезни у вас этого не отмечено. Я имею в виду до выписки из госпиталя. Да и при поступлении туда его тоже не зафиксировано. Операции вам там не делали. Откуда шрам-то взялся? — Ну, узбек этот, будь он неладен. Вроде бы сюда и стрельнул. — Да, этот шрам похож на пулевое ранение. Но при попадании в такое место в обычной ситуации нашего разговора уже не было бы. Так что некоторые ваши действия там могут иметь зримое воплощение уже здесь. Это, знаете ли, тоже некоторым образом косвенное подтверждение ваших похождений. Мало ли, что с вами еще может произойти. Вы же у нас человек необычный. Ну, хвост вроде бы еще не вырос, или я чего-то не заметил. Этого наши девушки не пропустили бы. Я все же полагаю, что ваша необычность внешних проявлений не имеет. Ну, да еще не вечер. Успеем вместе над этим подумать. Мытарства мои прервались только на обед, после чего успевшие отдохнуть медики взялись за меня с новой силой. Я и не подозревал, что существует на свете такое количество аппаратуры для исследований человеческого организма. Закончили мы только в семь вечера, после чего машина отвезла нас домой. Быстро поужинав, я, затребовав машину, рванул в спортзал. В этот раз нам организовали еще и баню. С утра все пошло по накатанной колее. По истечении трех дней я понемногу втянулся в этот ритм, и когда однажды утром серая «Волга» не появилась у крыльца, я поинтересовался у охраны, почему. Ответ меня несколько обескуражил. «Воскресенье!» «Надо же! А я и забыл, что существуют выходные!»